«Надеюсь, я вас не утомил», – поинтересовался Квиллер. «Я просто высказал несколько предположений». Он закончил писать записку Ланспеком. Его послания с выражением соболезнования отличались задушевностью и искренностью. Сопереживание было одним из лучших его качеств – газетного репортера. Пока он подписывал конверт, зазвонил телефон, и он повернулся, чтобы дотянуться до аппарата, который стоял на столе за его спиной. Звонила Айрис Коп, менеджер Гудвинтеровского исторического музея. Своим обычным, жизнерадостным голосом она спросила. «Не хотели бы вы зайти и посмотреть музей, мистер Квилл, до того, как он откроется для публики? Вы могли бы прийти к обеду? Я приготовила бы жаркое в горшочках с картофельным пюре и тот ореховый торт, который вы любите». «Приглашение принято, миссис Коб», — ответил он быстро, «при условии, что у торта будет абрикосовая начинка». Она была его экономкой, когда он и сиамцы жили в большом доме, и прежняя церемонность в обращении друг к другу все еще имела место между ними. Для нее он всегда был мистер Квилл, а для него она миссис Коб. «Вы можете взять с собой Коко и Юм-Юм», — предложила она. «Я скучаю по этим дорогушам, и им бы понравилось побродить здесь на свободе» после тесноты вашей квартиры. А вы уверены, что они будут желанными гостями в музее? О да, они никогда ничего не портили. За исключением редкой вазы, стоимостью 10 тысяч долларов, напомнил Эквиллер. Так когда вы меня приглашаете? Как насчет воскресенья в 6 часов? Мы придем. Для себя он отметил, что нужно будет заехать в магазин Ланспика и купить розовый шелковый шарф. Розовый, любимый цвет миссис Коб. Он скучал по стрипне своей бывшей экономки. Теперь, став менеджером, она жила при музее, занимая одно крыло дома, где ей предоставили квартиру с большой кухней, как она сказала. Приглашение выглядело многообещающим. Квиллер вернулся к своему столу и нашел, что бумаги на нем разбросаны. Конверт, который он подписывал исчез, и коты отсутствовали. Предательское чавкание под столом обнаружило Коко. Там же оказался липкий конверт. «Ну ладно, негодники», — сказал он. «Я считаю это антиобщественным поведением. И если вы не исправитесь, то не получите жаркого в воскресенье». Когда телефон зазвонил во второй раз, он положил конверт в ящик. Часы показывали 5 и он знал, кто это звонит. «Я собираюсь домой, Квилл. Ты не возражаешь, если я загляну проверить работу Питта?» «Конечно, Фран, заезжай. Получилось здорово. Пробка придает комнате необычные акустические свойства. Я знала, что так будет, и твой голос звучит изумительно. Она говорила веселее, чем обычно. Увидимся через пять минут». «Франческа обедала с клиентом», — подумал Квиллер. С он сказал. «Она придет выпить, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас хватал ее за лодыжку или стащил что-нибудь из ее личных вещей. Вам это понятно?» Вскоре после этого дизайнер, повернув свой собственный ключ в замке внизу, при прыжку поднялась в квартиру в весьма веселом настроении. «Виски?» – спросил он. содовой побольше. У меня было длинное свидание с новым клиентом. Дон Эксбридж. Я занимаюсь его новым двойным домом в индейской деревне». Квиллер молча запухтел в усы. Недавно разведенный Эксбридж был одним из наиболее влиятельных и привлекательных мужчин в городе. Женщины таяли от его улыбки. Они принесли свои напитки в студию, и Квиллер сел за письменный стол, в то время как Франческо устроилась, поджав ноги в большом кресле, где он обычно обдумывал свои творческие идеи и изредка дремал. Она расположилась более непринужденно, чем всегда, подумал он. Стены выложены пробкой, и сказал он, хорошая идея для этой комнаты, Фран. Спасибо, прекрасная работа, Пит всегда так работает, даже с материалом в полоску, «Ах, Бламбермаут рассказывает сказки!» — воскликнула Гримасничья. «Это работа с полосатым материалом — одна из моих ранних ошибок. Сегодня за обедом Дон Эксбридж предложил обидеть стены в его рабочем кабинете шотландкой. Но я быстро его разубедила, сказав, что его дому не подойдут квадратные формы. Он одарил меня своей оборожительной улыбкой. С ним очень легко ладить. Мы собираемся в Чикаго выбрать кое-что для его дома». Квиллер нахмурился. «А когда мы с тобой летим за мебелью для моей спальни?» Фран отреагировала с удивлением, но вопрос ее обрадовал. «Как насчет следующей недели? Я хочу, чтобы ты посмотрел новую большую кровать с пологом на четырех столбиках». «А я не хочу, чтобы она выглядела, словно мне спал Джордж Вашингтон», — возразил он. «Это современная кровать. Стойки из нержавеющей стали с медными наконечниками. И еще там есть несколько шкафов из Германии, которые тебе понравятся». В очень современном стиле баухаус. Ты не против, если я закажу номер в гостинице? Мне известно одно уютное местечко в районе, где расположены выставочные павильоны. Дорого, но это тебе по карману и на ней не нанесет тебе большого ущерба. Как насчет следующей среды? Если мы сядем на утренний рейс, мы сможем быть в Чикаго к обеду. Квиллер подумал, что если Полли узнает об этой их поездке, это ее добьет. Франц спросила. «Ну, что еще рассказал тебе большой рот?» «О розовом отделочном материале и красном вельвете, который он использовал в доме Харли и Белл. Это тоже была одна из твоих ошибок?» «Нет», — сказала она громко своим хорошо поставленным голосом. «Этим управляет мой босс. Аманда собирается продавать клиентам все, что они хотят, независимо от того, безвкусно это, крайне непрактично или незаконно. Она безнравственна, но мне она нравится». Арчи Райкер собирается на ней жениться. Надеюсь, у него есть чувство юмора. Оно ему пригодится. Ты не слышала, как э, как и чем банк заменит Найджела и мальчиков? Официальных заявлений не было, но ходят слухи, что две женщины претендуют на место вице-президента, а новый президент прибудет из центра. Надеюсь, ему понадобится дизайнер по интерьеру. Где ты была, когда услышала о самоубийстве? Он. В парикмахерской. Все заплакали. Люди действительно любили Найджела. Он был такой обходительный, красивый и обаятельный. «Я обедал в старой мельнице», — сказал Квиллер. «И одна из официанток уронила поднос, когда об этом узнала. Полагаю, Найджел был обходительный, красивый, обаятельный мужчина и давал большие чаевые». «Сейчас ты изображаешь из себя циничного журналиста. Браво!» — заметила она. «Ты слышал, что место Маргарет в совете библиотеки собирается отдать... «Дону эксбридж Квиллер неодобрительно заворчал. Эксбридж добивался сноса исторического здания суда. «Эксбридж убедит город необходимости снести нашу старую библиотеку, чтобы построить новую за 9 миллионов 900 тысяч долларов!» — проворчал Квиллер. «Сейчас ты также не прав, как и циничен!» Глаза Фран стального цвета лукаво сверкнули. Ей нравилось его раздражать. Дон также хотел включить Найджела в попечительский совет. «Отлично!» – воскликнул Квиллер. «Он собирается манипулировать официальными лицами Клингеншоринского фонда, чтобы купить их расположение, а затем добиться для себя снижения налогов, расширения зон застройки и других льгот и выгодных проектов». «Подлить тебе виски?» «Позже мы поедем ужинать в Стефани». Потом, – добавил озорно зная, что это выведет ее из себя – — Я слышал кое-что любопытное на прошлой неделе. Мне сказали, что Харли исчез на год после окончания колледжа. — Он не исчез, — запротестовала она. — Он Он путешествовал. И издавна молодые люди после учебы и перед тем, как прочно обосноваться где-то, отправлялись в длительное путешествие. Здесь нет ничего необычного. Многие считают, что в тот год он совершил нечто из ряда вон выходящее. — Глупые сплетни, — бросила она с раздражением. Он путешествовал на самолете, на мотоцикле или на вертолете? Откровенно говоря, я никогда не думала, что кому-либо это так важно знать. Он обсуждал с тобой свой маршрут? Фитчи сочли бы неприличным докучать да беседами о своих путешествиях. И он не привез с собой никаких цветных слайдов или открыток с видами Франции или глиняных копий фигурок из Стадж-Махала. Чего я добиваюсь? Третьей ученой степени? Извини... «Как, Дэвид? Ты его видела или, может, говорила с ним?» «Я разговариваю по телефону, сжил каждый день», — сказала Франческа, смягчаясь. «Она думает, что Дэвид на грани срыва. Они уезжают на несколько недель в тихий уголок Южной Америки, где когда-то провели свой медовый месяц». «Полагаю, Дэвид унаследует все». «Точно не знаю». Она посмотрела на часы. «Ресторан прекращает обслуживание в 9 часов». «Хорошо, хорошо, едем. Только вот покормлю кошек». «А ты нашел мою зажигалку?» «Нет, но я попросил мистера Одела быть внимательным во время уборки». Сеансы уединили в своих апартаментах и прилежно наблюдали за птицами с подоконника. Квиллер поставил миску с мясом на подставку в ванной, включил телевизор без звука и тихо закрыл дверь квартиры. Пока они ехали в машине к Стефани, он спросил, «Это правда, что отец Харли торговал контрабандным спиртным?» И стал ожидать следующего негодующего опровержения. «Да!» — ответила она с восторгом. Он верил в то, что люди будут пить в любом случае. И если бы он ввозил контрабандный из Канады хороший товар, они бы не вели себя так безрассудно, употребляя бог знает что. Он особо не задумывался над тем, введен ли запрет на продажу спиртного или на женские корсеты. У Стефани задрапированные столы стояли в подлинных залах старого дома, Квиллера и его спутницу посадили во втором зале. Лучи вечернего солнца, проникая сквозь цветные стекла окон, окрашивали во все цвета радуги, наклоненные зеркала и бокалы для вина. За ужином они обсуждали новый театр. На этой неделе устанавливают кресло. «В августе можно будет проводить репетиции», — сказал Квиллер. «Ты все еще хочешь открыть его оригинальным обозрением?» — Ну, — протянул Афран неопределенно, — при сложившихся обстоятельствах мы подумываем о постановке серьезной пьесы и попросили Дэвида принять в нем участие. Стоящая роль могла бы вернуть его к жизни. Он так подавлен, что Джилл боится, не последует ли он примеру своего отца. Квилер подумал, что если Дэвид имеет отношение к случившемуся с Харли, у него есть все основания быть подавленным. Он мог стать следующей жертвой. «У тебя уже есть кое-что на примете?» — спросил он. «Только не надо ничего русского, это может столкнуть его с обрыва». «И ничего слишком кровавого», — сказала она. «И ничего о двух братьях». Из переднего зала, где было четыре или пять столиков, донесся ласкающий слух голос. Он принадлежал мужчине, который говорил убежденно, а потом искренне смеялся. «Я знаю этот голос», — сказал Квеллер, «но не могу сразу определить, чей он». Фран выглянула из-за его плеча. — А, это Дон Эксбридж, — сказала она весело. — И он с женщиной. — Я думаю, это Полли Дункан. — Похоже, они отлично проводят время. Она выглядела довольной. — Ты не собираешься послать выпивку на их столик? Квиллер нахмурился, услышав приятный серебристый смех из переднего угла. Так могла смеяться только Полли. Все вокруг сразу потускнело и стала раздражать. Салат плохо пропитан, торт с грецкими орехами сырой, кофе некрепкий, а Франческо невыносимо. Он злился на нее, отвозя ее домой. Он злился на нее, добравшись до сочувствующих сеансов. Ни разу в течение вечера, думал он, она не упомянула Коко и Юм-Юм. Знает ли она вообще их имена? Ни разу она не высказала свое мнение по поводу новой газеты и не прокомментировала его колонку. В общем, он пожалел, что согласился лететь с ним в Чикаго, смотреть кровать из нержавеющей стали и шкафы в стиле Баухаус. Та мебель, что стояла в его спальне, вполне его устраивала. Очень даже удобная мебель. И с поля ему тоже всегда было удобно. А с Франческой он никогда не чувствовал себя комфортно. Он прошел к Сиамсам проверить, не дует ли из окна, и выключил телевизор. Кошки спали в одной корзине, прижавшись друг к другу. Затем он включил в ванны свет, чтобы посмотреть, как они поели, и налить свежей воды. Там все было вверх дном. Туалет юм-юм перевернут, и его содержимое валялось на полу. Блестящий предмет, наполовину зарытый во влажный песок, оказался серебряной зажигалкой. Что-то, — подумал Квиллер, — не в порядке с этой кошечкой. Она раньше никогда не была такой привередливой. Завтра же надо отвести ее к врачу.